Глава 31. Дагестан. 1996 год. Теперь мне предстояло объяснить отцу, что мне нужно снять видеоматериал для Америки, от чего зависит все – и моя карьера, и мое будущее, и, наконец, благосостояние всей семьи. От него требовалось только одно – не мешать мне это делать. На этом мне нужен был месяц. После этого я дарю ему машину и лечу в Америку. Вроде бы он все понял. Приступаю к делу. Теперь я должен стать не только артистом, но и режиссером, оператором, ассистентом режиссера, продюсером, спонсором и так далее и тому подобное. Как это трудно, знает только тот, кто за это брался. Необходимо найти помощников, готовых ехать со мной на место съемок, где бы они ни проходили – в горах, у моря. помещений. Когда подобран персонал, нужно быть и самому физически готовым к самым эффектным трюкам. В поисках подходящих для съемок мест нужно немало поездить. Еще нужно, чтобы погода соответствовала, чтобы даже ветра не было, подготовить необходимый реквизит. Нужно организовать питание для ребят, которые, бросив все свои дела, едут мне помогать. Нужно все заранее предусмотреть и ничего не забыть, чтобы потом из-за мелочи не терять день. И вот я приступаю. Встаю рано утром, суечусь, смотрю список, чтобы все было безупречно, чтобы ничего не забыть. Выхожу на балкон, погода подходящая, солнце, не ветерка. Но вдруг что-то ёкнуло. Опускаю голову, которую радостно поднял, здоровое солнцем, и вижу, нет машины. Отец поехал куда-то кататься или кого-то отвозить. Смотрю на часы, стук в дверь. Пришли ребята, нам уже выезжать. Нервничаю. Надеюсь, что вот-вот вернется отец, но его нет. И все срывается. Если сегодня пропустить съемку, то потом либо погода не та, либо ребята не могут, либо я не готов физически. Кто-то из соседей сказал, что отец через два квартала... Играет с мужиками в карты во дворе. Уже поздно, ребят распустил, все планы поменял. Потом несколько дней не получалось организовать так, чтобы все было готово. Когда же все снова готово, то картина повторялась. Родные, непричастные к творчеству, всегда считали мои занятия бесполезной ерундой. Ведь сказал кто-то из мудрецов, выделено жирным. Болезни от пищи, нервы. От родственников. Отец всегда открыто насмехался над моими делами. Говорил, что ничего серьезного в моих занятиях он не видит, и что все это сплошная чепуха, недостойная мужчины. Не мог я понять, что же он имеет в виду под серьезным делом. Ограбить банк? Совершить крупную кражу? Я уверен, что если бы я тогда сделал что-либо подобное, он бы гордил со мной больше. Цитата. Всегда и всюду тот, кто странен, кто не со всеми наравне, нелеп и как бы чужестранен в своей родимой стороне. Губерман. Услышав скрип входной двери, я испуганно собирал все свои записи, кассеты и в спешке забрасывал все это в шкаф, чтобы не видел отец. Дома я не мог чувствовать себя как дома. Точно так же, как не мог себя чувствовать с самого детства, когда десятки раз в день мне повторялось, что я здесь никто, что шел к тем, кто меня родил. Тогда, понятно, я был маленьким, но не мог понять, почему сейчас продолжается то же самое, ведь мне уже тридцать три Пожив некоторое время дома, я уезжал, ведь долго чувствовать себя в гостях невыносимо, выделено жирным. Чем чаще посещение, тем меньше уважения. После нескольких случаев отсутствия машины в нужное время я понял, что снимать мне здесь не дадут. В Москве это сложнее и дороже, да и финансы были уже не те. Так провалился мой план, которому я посвятил десять месяцев своей жизни. Если бы знал, что так выйдет, лучше бы купил себе жилье в Москве. А теперь ни того, ни другого. Нужно было запастись либо умом, чтобы понять это, либо веревкой, чтобы повеситься. А поскольку я не был готов ни к тому, ни к другому, то я пришел к выводу, что нужно бежать отсюда как можно скорее и как можно дальше. Теперь я стал понимать тех, кто, вырвавшись из этой среды и пожив в России, ни за что не хотят возвращаться. Цитата. «Те, кто на жизнь в своей стране взглянул со стороны, живут отныне в стороне от жизни их страны». Губерман Продав машину и поделив деньги пополам с отцом, я улетел в любимую, но все еще не ставшую мне родной Москву, где я уже не был год. А это значило опять все начинать сначала. Цитата. Каждый из нас родится царем, но иные, подобно царям, умирают в изгнании. Оскар Уальт. Я сделал так, как выразился восточный философ Абуль Фарадж, выделено жирным. Умный человек в поисках средств к жизни готов отправиться в дальние края, на все четыре стороны. Глупость же ищет себе пристанище только в том месте, где отец его родил. Жизнь в Москве напоминает детскую игрушку Юлу, которой нужно бешено крутиться, чтобы не упасть. Стоит ей не то, чтобы остановиться, но даже сбавить обороты, как ее начинает качать, и она падает. Работать на сцене по дагестанским понятиям мужчине не подобает. Увы, таковы суровые взгляды горцев. Махмуд Самбаев проходил через это. Ему доставалось от отца похлеще, чем мне. Я должен радоваться, что отец не запрещал мне. а всего лишь игнорировал. А Исамбаева отец избивал за то, что он постоянно танцевал. В конце концов он отказался от него, и лишь когда тот стал народным артистом СССР, приехал в Грозный в составе высокопоставленной делегации из Москвы и выступил перед народом так, что овациям не было конца, отец подошел к нему и попросил прощения. Цитата. «Родители, которые замечают, что сын хочет стать поэтом, должны пороть его до тех пор, пока либо он не бросит стихоплетство, либо не станет великим поэтом». Георг Лихтенберг. Скитаясь треть жизни под тюрьмам, дерясь в камерах, грызя горло тем, кто встает поперек за долгие годы, впитав в себя все это, Отец не может измениться, когда ему уже за семьдесят. Так же и Хабиб прожил половину своей жизни в тюрьмах в этом земном аду и нашел свой покой лишь в смерти. В компании друзей за столом отец смог поспорить, что всех детей зарежет ради них прямо сейчас. Не дай бог, кто-нибудь из друзей выразил бы сомнение. Отец был готов на это. Мы всегда это слушали, забившись в угол в соседней комнате и с ужасом ожидали своей участи. А остальные ведь намного младше меня. Можно себе представить их страх». Страх настолько ужасный и реальный, насколько они хорошо знали, кто это говорит и на что он способен. Слов назад он не заберет, тем более в такой момент. Ему важнее всего мнение друзей. Редкий человек сможет себе представить тот ужас, который мы испытывали в такие моменты. Думать о том, чтобы сбежать, было еще страшнее. Так мы жили, так мы росли. Слово «отец» для нас было тем же, чем было слово «хозяин» для раба. Мне не простили бы те, кто вместе со мной это пережил, если бы я умолчал об этом. Да и я был бы несправедлив. Но каким бы ни был наш отец... не нам его учить. Продолжение следует.